Глава 13. Аксель. 5 октября, 9.00. Балетное училище. Институт культуры. Студенческий городок. Грин поставил мотоцикл на парковку для студентов. Обменялся парой ласковых с охранником, который опешил дважды, увидев мотоцикл и удостоверение детектива. Спорить с выбранным местом парковки охранник не стал, и Аксель сообщил ему, что оставляет технику под его надзором. Если проказливые студенты решат посидеть на хонде, спросит с него. Бледный как полотно охранник, наверняка один из тех, кого отчислили после первого курса полицейской академии, согласился с этой незапланированной ответственностью и принялся патрулировать парковку с удвоенным рвением. Аксель же направился к просторному зданию с белыми колоннами, где находились все балетные обучающие заведения города. Школа, училище, академия. Стажер стоял на пороге. Тим Дженкинс был похож на двойного агента в своем дорогом шерстяном пальто, явно купленном в одном из британских бутиков, открывшихся в деловом квартале. Без шапки, но в кожаных перчатках он смотрелся диковато. Или напротив, сошел бы за своего. Чем тебе не профессор культурологии? Во всем подходил, кроме одного. Пристальный ледяной взгляд криминалиста. Неясно, откуда он у студента. Или предрасположенность, или личная история, или первое образование. Глаза Тима были почти такими же холодными, как у самого Акселя. И детективу он не понравился. Осталось только разобраться. Не понравился потому, что Грин почувствовал родственную душу и инстинктивно оберегал свою территорию или потому, что Дженкинс был опасен. Опасен в чем? При виде детектива Неизменившего себе и одетого в кожаную мотоциклетную куртку, которая придавала его и без того атлетической фигуре дополнительную стать, Дженкинс взмахнул рукой. Пунктуальность это хорошо. Вместо приветствия сообщил Аксель. Что-нибудь узнал? Он ожидал, что стажер сделает круглые глаза и сообщит, что Грин не отдавал соответствующих распоряжений. Но нет. Лоран Лоурден училась на третьем курсе балетной академии. «Местные ее называют высшей школой. Не понимаю, есть ли разница, но не суть. Я знаю, где найти руководителя класса и директора высшей школы. Вас ждут, детектив». Види. кивнул Аксель, мастерски скрывая удивление и удовлетворение. Стажеры редко проявляли инициативу, еще реже делали это к месту. Антипатия к Дженкинсу как представителю вида безмозглый стажер постепенно растворялась. Грин даже позволил себе подумать, что он должен быть более терпим к тому, что приходится подключать молодняк. В конечном счете полиции нужна молодая кровь. Вам не интересно, как я это узнал? Приглушенно спросил Тим, когда начальник с ним поравнялся. Аксель бросил на него взгляд. Если хочешь рассказать, расскажи. Пообщался с охранником. Что, прямо так в лоб? Дженкинс кивнул. Да, кстати, шеф, я должен вас предупредить заранее. Через две недели у моего отца юбилей, ему исполняется 55. У нас в семье есть традиция отмечать юбилеи вдали от дома. Юбилеи всей семьи. И всем быть обязательно. Могу я написать заявление на отпуск без содержания? Все подтверждающие документы я могу показать». Грин остановился. «Это плохо», — сказал он. «Я понимаю», — всплеснул руками Дженкинс. «Но иногда семья превыше всего». «Выбор твой. Если бы мог отменить поездку, я бы это сделал. Но отец не простит. Мы приехали сюда не для этого, Дженкинс». В молчании они дошли до поста охраны. Мужчина лет пятидесяти окинул обоих колючим взглядом. Но при виде стажера улыбнулся. «А, молодой криминалист и его начальник. Знаменитый детектив Аксель Грин. Не знал, что вы расследуете дела о пропаже людей?» «Мы занимаемся расследованием убийств. Что, свежий номер «Треверберг Таймс» еще не приносили?» «Принесут с минуты на минуту», — ошалело ответил охранник. «Тогда вы узнаете, что одна из ваших лучших студенток найдена мертвой. Я должен поговорить с ее классом, руководителем класса и директором заведения. Могу рассчитывать на вашу помощь?» Аксель говорил спокойно, даже неторопливо. И эта по-армейски отточенная и вкратчивая речь подействовала на охранника сильнее, чем прямой приказ. Он даже приосанился. «Вы служили, мистер?» «Прец», — прочитал на этикетке Грин. «Служил, сэр. Афганистан». Грин молча протянул ему руку. Охранник пожал ее и скупо улыбнулся. «Вы офицер?» — спросил он. «Видно?» Аксель кивнул. Тим следил за ним с нескрываемым удивлением. «А теперь ловите мерзавцев. Я всегда ловил мерзавцев. Поможете нам?» «Да. А кого убили?» «Лоран». В комнате охраны повисла мертвая тишина. Какая-то девушка постучала в стекло. У нее не срабатывал пропуск. Предс поднял на нее усталый взгляд, состроил грозную рожу. Она достала студенческий билет, раскрыла его на стекле. Предс нажал на кнопку открытия турникета. Хорошая была девочка. Забитая. Что вы о ней знаете? Да что я могу знать? Кроме того, что она чуть ли не единственная, кто здоровался со мной. Иногда приносила сэндвичи и всегда улыбалась. Как тепло. Как дочка. Когда она пропала? Недели три назад. Да, перестала ходить на занятия. Ну, с кем не бывает. Конечно, в балетной среде очень строго с посещениями и вообще. Но один-два дня это куда ни шло. Спасибо, кивнул Аксель. Мы можем пройти? Да, минуту, только запишу вас в журнал. Грин посмотрел на Дженкинса. Тот стоял хмурый и отрешенный, будто наблюдал за происходящим со стороны. Когда охранник вернул ему удостоверение и открыл турникет, Тим по-прежнему старался держаться рядом с начальником. Он снял перчатки, сунул их в карманы пальто. «Нам до конца коридора. Там находится танцевальный класс, где занимается группа Лоран», — сообщил стажер. «И там же кабинет директора высшей школы». Грин кивнул. «Здание было красивым. Немного напоминало дом, где ее нашли. Тот же мрамор, огромные колонны. Натертые полы, по которым бегали тысячи ног, здесь танцевали». В гостиной, где ее сожгли, тоже когда-то танцевали. Устраивали настоящие балы. Это место было ее достойно. Грин остановился так резко, что стажер чуть не влетел ему в спину. «Что?» — запинаясь, спросил он. «Что случилось?» «Дом не место убийства. Это нам известно. Но он выбран не случайно». П «Почему?» — голос у стажера сел но детектив не мог сейчас отслеживать реакции впечатлительного юнца смешно в ключе того что сам грин был старше его всего на несколько лет аксель достал телефон и набрал номер марка тот ответил сразу будто держал трубку в руках ты занят спросил грин да мы с коллинс в музыкальной школе уделишь мне минутку извините прикрыв ладонью телефон куда то в сторону сказал карлин аксель услышал шаги через мгновение все стихло да слушаю тебя дом выбран не случайно тихо и быстро заговорил детектив если ты зайдешь в балетную школу то обратишь внимание на то что здесь точно такая же архитектура колонны мрамор резные лестницы перила балетная школа раза в три больше она располагается в старой усадьбе выбранный убийцей дом мини копия он отдавал ей честь черт возьми Это значит, что убили в другом месте. Детектив бросил быстрый взгляд на стажера, решая, стоит ли делиться с ним мыслями. Сомнения пересилили, и он сделал знак Тиму, чтобы тот шел в сторону класса. Он убил ради нее и для нее. Все вокруг нее. И он откуда-то узнал про отчимое насилие. «Аксель, мы это пока не доказали. Мы даже не уверены, что священник — это учитель. Я уверен в этом». Все складывается. Карлин вздохнул. Найди дневники, сказал он. Это станет подтверждением. А еще она посещала психотерапевта. Ребята трассы пытаются найти этого специалиста. Значит, у нас есть план. Я могу пойти работать? Аксель отключился, не ответив. Его мучило ощущение, что он что-то упускает. Мерзкое ощущение, сопровождавшее каждое расследование, даже самое захудалое. Как бы глубоко ты ни погружался в процесс, как бы внимателен ни был, иногда надо подняться над всеми уликами и посмотреть на картину сверху. Черт побери. Ему не хватало крючка. Прошло два дня. Всего два дня. Целых два дня. Собрав волосы в хвост, детектив выключил ненавистный телефон, спрятал его во внутренний карман куртки и пошел за стажером, который стоял у входа в кабинет директора как провинившийся школьник. Он, кажется, даже сутулился. «Что, не любишь учебные заведения?» Безлобно спросил Грин, поравнявшись со стажером. «Не люблю кабинеты директоров». С этими словами Дженкинс поднял руку, постучал в дверь и, дождавшись разрешения, вошел. Как и следовало ожидать, директором высшей школы или академии балета и, судя по всему, всех ее уровней, являлась балерина. Грин мельком видел интервью с ней. Она окончила Академию Вахтангова в Петербурге. Ей прочили блестящую карьеру на российской и мировой балетной сцене, но Мириэл Морулис выбрала другой путь. Она вернулась в Треверберг. Сначала основала балетный класс, а потом влилась в педагогический состав местной школы балета. Женщина подняла на гостей глаза. Волосы тщательно собраны в пучок, шея длинная. Осанка великолепная. Ей было далеко за шестьдесят, но от нее веяло таким магнетизмом, что на мгновение Грин потерял дар речи. Дженкинс, вероятно, тоже. Он остановился около двери и не стал проходить в кабинет. «Полиция», — констатировала Морулис. «Не могу сказать, что рада видеть вас и вашего сотрудника, детектив Грин. Вы никогда не приходите, чтобы сказать что-то хорошее». «Однажды Господь с милостью велся, и я получил возможность сказать матери, что ее ребенок жив», — осторожно проговорил Грин. «Но, к сожалению, не в этот раз. Мы нашли тело одной из ваших учениц, Лорен Лоурден. Меня назначили руководителем следствия. Дженкинс наш стажер. Он студент полицейской академии, криминалист. И нам нужна ваша помощь». «Располагайтесь, офицеры», — без улыбки сказала директора. Шаль изящно соскользнула с ее плеча, задержавшись на сгибе локтя. «Честно говоря, когда мне позвонили, я подумала, что речь пойдет о другой девочке». «Были и другие?» — спросил Тим, за что получил строгий взгляд от Грина. «Это балет, молодой человек. Здесь всякое бывает. Но это к делу не относится. Что вы хотите знать о Лоран?» «Мне нужен ключ от ее шкафчика в раздевалке», — сказал Грин. «Дженкинс, поговорите с подругами Лоран, а мы с директором пройдемся по школе». Стажер вскочил, судя по всему, обрадованной возможностью уйти из кабинета. «Могу идти?» «Да». Директор проводила его прохладным взглядом золотисто корих глаз. Когда за ним закрылась дверь, она посмотрела на Грина. Выражение ее лица изменилось, будто она сняла одну из масок. В линии плеч появился легкий намек на усталую сутулость. У Лоран не было подруг. Балерины редко дружат. Они могут заниматься вместе, вместе отдыхать, даже спать друг с другом. Но они не дружат. Мы готовили Лоран к выпускному спектаклю. Она должна была танцевать главную партию. Эта информация просочилась в ряды учеников. Вы думаете, ее поэтому могли убить? Грин покачал головой. Нет, не думаю. Обстоятельства убийства наталкивают на совершенно другие мысли но спасибо. Обычно руководители подобных заведений скрывают все сложности до последнего и мешают расследованию. Мне нечего скрывать. Это балет. Стеклянная мука в пудре, битое стекло и гвозди в пуантах, подрезанные ленты, измазанная в масле пачка. Это лишь маленький список того, с чем нам приходится сталкиваться. Балет жестоко прекрасен, как сама жизнь. Вы хотели посмотреть раздевалку? Зачем? Лоран вела дневник. Дома его нет. Я думаю, у нее здесь тайник. Директор с пониманием кивнула и поднялась с места. Пойдемте. Балерины считают это место истинным домом. Они проводят здесь по 10-15 часов каждый день. У них один выходной в неделю. А выходным мы называем день, когда балетный класс идет 3 часа, а не 6. Вполне возможно, что важные вещи, которые хочется сохранить, она принесла сюда. «Давно вы знаете Лоран?» «С четырех лет, как и всех здесь. В три-четыре года девочку приводят в балетный класс. Большинство отсеиваются, но те, кто доживает до десяти, поступают в училище. Кто идет дальше вместе с нами, навсегда в моем сердце? Вы любите математику, детектив?» «Ну, допустим», — улыбнулся Аксель, поднимаясь со своего места и открывая дверь перед директрисой. Женщина благодарно кивнула и вышла из кабинета, ничуть не растеряв свою стать. Она была ниже на голову, несмотря на туфли на высоком каблуке. Наверное, она восхитительно смотрелась на сцене. Из ста девочек и мальчиков, кто переступает порог балетного класса в 3-4 года, до выпуска из училища доходит 8. Из них только двое выпускаются из академии. Откуда тогда такая бешеная конкуренция? «Балерина танцует 10 лет, а прима может быть только две. Группа в училище обычно 20-30 человек, в высшей школе 15. К нам приезжают учиться из других городов. У нас хорошая балетная школа. Есть преподаватели даже из Петербурга». «Балет – это призвание?» Морлес остановилась и посмотрела ему в глаза. «А служение в полиции?» «Это работа». «Ойли...» Я вижу по вашим глазам, что вы выбрали эту профессию для себя не от безнадежности. Вы не отделяете себя как детектива от себя, как мужчины и человека. Профессия детектива определяет вас, вы дышите ею. Разве справедливо называть ее просто работой?» Аксель не нашелся с ответом, и директриса тонко улыбнулась. «Мы пришли, детектив. Вот раздевалка. Девочки, оставьте нас, пожалуйста». Кивнула она тараторящим балеринам, которые, судя по всему, вышли из душа. Аксель почувствовал, как несколько пар юных глаз впились в его лицо и тело, но даже не улыбнулся, все еще переваривая произнесенные морлись слова. «Вот шкафчик Лоран, а вот ключи». Грин посмотрел на коробку со стеклянной крышкой, прибитую к стене. «Доступ у каждого?» «У нас есть камера, она направлена на ключи», — спокойно ответила директора. «Вас оставить или мне лучше побыть рядом?» «Для изъятия вещдоков, если я их найду, нужны понятые. Останьтесь и позовите кого-то еще». Грин достал нужные ключ из коробки, открыл шкафчик и осмотрел содержимое. Победные улыбки он не сдержал. Он уже видел стопку тетрадок, засунутых под сменную одежду и пуанты. «Ребекка, зайди, я знаю, что ты подслушиваешь». Дверь скрипнула, пропуская одну из девушек, только что покинувших раздевалку. Аксель посмотрел на нее и молча надел латексные перчатки. «Я забираю это», — сказал он, доставая пачку тетрадок, перевязанных лентой от пуантов. Он опустил тетради в специальный пакет, положил его на полку и быстрыми движениями просмотрел содержимое шкафчика Лоран. Несколько гольфов, теплые носки, пара потертых пуант, два матка свежих лент, к дверце приклеена фотография океану Ривза в роли Нао вырезанная из журнала. К ней открытка с поздравлением с днем рождения. Календарь с обведенными датами. Лучше всего забрать все. Остальные вещи опишет и привезет в участок офицер Дженкинс.